глава третья. Итак, мы с его преподобием, наконец, прибыли в Гамильтон, главный город Бермудских островов. Удивительно белый город, белый, как снег, белый, как мрамор, белый, как мука. В сущности, он не похож ни на одно из этих веществ. Но все равно мало-помалу мы придумали лучшее сравнение для его белизны. Город разбросал по вершинам и скатам группы невысоких гор. Их выдающиеся части тонули в зелени кедровых лесов. Вдоль берега нет лесных заворотов, нет зеленого островка на живописно зыблющемся море. Зато всё сплошь усеяно блестящими белыми точками, полускрытыми в зелени домами. Архитектура города большей частью испанская, наследованная от колонистов, пришедших сюда 250 лет тому назад. Там и сям мелькают тощеверхие кокосовые пальмы, придающие острову тропический вид. Большая пристань очень массивная. Под ней под навесом сложено несколько тысяч бочек с картофелем, продуктом, доставившим всемирную славу Бермудским островам. Там и сям попадается луковица. Нет, я шучу. Луку в Бермуде столько, что, говорят, на каждую картофелину приходится по две луковицы. Лук — это гордость и отрада бермудцев. Это его драгоценность, его сокровище и сокровищ. В разговоре, в литературе, в проповедях — это самый красноречивый и распространенный термин. В бермудских метафорах он является совершенством, абсолютным совершенством. Бермудец, оплакивая покойника, придает ему высочайшую цену, говоря «он был настоящим луком». Прославляя живущего героя, он сводит к нулю все другие похвалы, говоря «это лук». Бермудец, наставляющий сына житейской премудрости, все свои советы, приказания и просьбы выражает одним словом — «Будь луком!» Мы бросили якорь в десяти или пятнадцати шагах от пристани. Было воскресенье, день был ясный, солнечный. Люди на пристани — мужчины, юноши и мальчики — делились на две равные половины — черную и белую. Все были хорошо и чисто одеты, некоторые пестро, некоторые, напротив, с большим вкусом. Далеко нужно ехать, чтобы найти другой такой город в двенадцать тысяч жителей, который бы мог выставить на пристани так прилично одетое население, причем без всяких усилий и приготовлений. Женщины и молодые девушки, черные и бледнолицые, случайно проходившие мимо, все были в красивых платьях, а многие — в очень модных и элегантных. Из мужчин немногие были в летних костюмах, но женщины и девочки — все. И удивительно приятно было смотреть на их белые и светлые туалеты после наших темных.